Опередив посольство с немногими спутниками, Пётр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке с Саардами среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая коморку случайно встречного им кузнеца, которого знал по Москве, между делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву.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 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Пётр, съездив ночью в Сардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Остинской голландской компании, где Амстердамский бургомистр Видзен или Витцен, человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтёры посольства, посланные учиться Роздано были по местам, как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы по охоте. 11 человек с самим царем и Александром Меньшковым пошли на Остынскую верфь вплотничать, из остальных 18 кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать. Для Петра на верфи заложили фрегат, который делали наши люди, и недель через девять спустили на воду.